Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 10.35. Кабинет в здании главного следственного управления по городу Москве. Стандартная офисная мебель. К рабочему столу хозяина кабинета представлен совещательный стол. Один из мужчин, просматривавших видеозаписи в подсобке кладовой клорикона, брюнет, сидит за столом и работает с документами. Сейчас на нем форма службы юстиции с погонами подполковника. Разрешите, товарищ подполковник? В кабинет заглядывает молодой блондин с погонами лейтенанта. Глаза у него красные, под ними тени. И вообще, вид усталый. В руках у лейтенанта зеленая пластиковая папка. Да, отвечает подполковник и нетерпеливо тянет руку за папкой. Раскрыв папку, он видит Машину фотографию. «С помощью коллег из Твери довели по камерам до квартиры», — говорит стоящий у стола лейтенант. «И того, кто с ней был, установили». Подполковник кладет на стол Машину фотографии и рассматривает фотографию Максима. Записи я вам отправил». Лейтенант смотрит на на столе монитор. «Странно, что в баре они вели себя спокойно. Взяли напитки, сели в углу, потом она подходила к стойке, чтобы зарядить телефон». «Разберемся». говорит подполковник. «Было бы с кем?» Верхний сволочок, 20 февраля 2019 года, пятница, 11.15. Маша и Алексей выходят из башни. У Алексея в руках большой огнемет с пока еще не зажженным фитилем и колун. Маша держит в правой руке дубинку, сделанную из ножки стола. Присутствие в городе танков придает ему уверенности, но страх остается. Чуть ли не на каждом шагу они оглядываются по сторонам, желания разные. Маша очень хочет заснять мертвецов, а Алексей надеется на то, что они их не встретят. «Какой смысл кататься по городу на танках и ничего не делать?» — шепотом удивляется Маша. «Что предлагаешь?» — также тихо спрашивает Алексей. «Стрелять по ним из пушек», — тоном знатока отвечает Маша. «Чтобы только мокрое место осталось». И от города тоже, — усмехается Алексей, — и от жителей, которые прячутся по подвалам и чердакам. Тогда зачем танки? Для разведки, для наблюдения, для спасения людей. Танк в данном случае не пушка на колесах, а мощное передвижное укрытие. Его им так не раскуросишь. Алексей кивает на покореженную машину, в которой с трудом угадывается «Жигуленок». А скоро подойдут войска со спецоружием. «С каким?» Маша кажется, что впереди мелькнула какая-то тень. Она убыстряет шаг и перемещается влево к стенам домов. Алексей тянет ее за руку обратно, на обочину проезжей части, потому что вдоль стен он считает идти опасным. Маша пытается сопротивляться, но быстро перестает, потому что видит не мертвецов, а большую черную собаку с широким кожаным ошейником. Собака бегает их стороной. «Майоркская овчарка!» Все так же шепотом говорит Алексей. «Дорогая порода, щенки по полтиннику идут». «Никогда не знала, что ты разбираешься в собаках», — удивляется Маша. «Не разбираюсь, просто у соседа такая, а он очень общительный». Алексей останавливается, оборачивается и несколько секунд смотрит вслед удаляющейся собаки. «Ты чего?» — спрашивает Маша, делая то же самое. «Увидел кого?» «Нет». Алексей отрицательно качает головой, просто подумал. Вдруг это мертвец обернулся собакой. Чего ты улыбаешься? После того, что мы видели. Если существуют вампиры и зомби, то оборотни тоже могут существовать. Но откуда у оборотни возьмется ошейник? Маша с усмешкой смотрит на Алексея. Ватсон, надо не только смотреть, но и видеть. Маша разворачивается и идет дальше. Алексей следует за ней. «Нам не стоит слишком далеко удаляться от башни», — говорит он. «Или же надо прислушаться и идти к ближайшему танку». Маша пренебрежительно машет левой рукой. Ею руководит охотничий азарт. Алексей останавливается, опускает колонну на асфальт, достает из кармана зажигалку и поджигает фитиль огнемета. Затем он берет колонн и догоняет Машу. Мертвецы, которых Маша с Алексеем высматривали вдалеке, появляются буквально под носом у них, выскочив из канализационного люка. Маша, испуганно ойкает, троняет дубинку, резво отбегает в сторону к трехэтажному жилому дому. Подпрыгнув с разбега, она цепляется за балкон второго этажа, ловко забирается на него, достает из кармана телефон и снимает, как Алексей сражается с четырьмя мертвецами. Бой длится около минуты. Одного мертвеца, полуистлевшая одежда которого была смочена чем-то горючим, Алексей поджигает струей огня, горящий мертвец убегает прочь. Другого мертвеца мощный удар колуном сбрасывает обратно в люк, откуда тот больше не вылезает. Отшвырнув в сторону огнемет, Алексей берется за топорище обеими руками и начинает рубить двоих оставшихся противников на куски. Отрубленные руки пытаются доползти до него, перебирая пальцами по асфальту, но движутся они крайне медленно. Отрубленный головы Алексей пинками сбрасывает в люк. Туловище на ногах пытается толкать Алексея, но он отрубает каждому по ноге. После чего противники становятся относительно безопасными. Они могут только ползти, отталкиваясь единственной ногой от асфальта. «Ура!» — ликует Маша — «Рыцарь Ланселот победил монстров!» Она убирает телефон в карман, также ловко спускается с балкона и бежит к Алексею, который пинками и ударами обухом сбрасывает отрубленные конечности в люк. Маша вблизи фиксирует завершение этого процесса, а под конец снимает крупным планом лежащие на асфальте туловище. «Фуф!» — шумно отдувается Алексей. Лёша, я не сука, я профи!» — винится Маша. — Мне нужно сделать репортаж, но если бы я увидела, что тебе нужна помощь, то сразу бы прибежала обратно, честное слово. И еще я наблюдала с балкона за обстановкой. — С какого балкона? — спрашивает Алексей. Маша указывает рукой на свой наблюдательный пункт. — А я думал, что ты совсем убежала, — говорит Алексей. Честно говоря, обрадовался. В рукопашной с мертвецами от тебя толку мало, ты уж прости за прямоту. так что все нормально. Он берет колонн. Маша поднимает свою дубинку. Огнемет от удара об асфальт развалился, и горючее растеклось вокруг небольшой лужицей. «Возвращаемся в башню, или танк поищем?» — спрашивает Алексей. «Я бы еще...» — начинает Маша, но, встретившись взглядом с Алексеем, осекается. «Лучше бы танк поискать. Я тоже так думаю», — говорит Алексей. С полминуты они прислушиваются. «Там», — говорит Маша, показывая рукой направление. «Я тоже услышал», — радуется Алексей. Слух в норму приходит, врачи были правы. Они идут на шум. Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 12.00. Раймонд Ринольдович сидит за столом в своем кабинете. Раскрытый большой ноутбук, отодвинут в сторону, перед Раймондом Ринольдовичем стоит маленький ноутбук со вставленным в него USB-ключом. На экране ноутбука открытое окно чата. Собеседник с ником «Спац» пишет «Отдай мою кровь!» Раймонд Ринольдович, ник Чангал, отвечает «К сожалению, в настоящий момент это невозможно. Спац. «Я не могу ждать. Отдай мою кровь!» «Чингал. Наш разговор становится непродуктивным». «Спац. Потому что ты делаешь вид, будто не понимаешь меня. Отдай мою кровь!» «Чингал. К сожалению, в настоящий момент это невозможно. Конец связи». «Спац. Если хочешь спокойствия, сделай невозможное возможным». «Отдай мою кровь!» Чангал. «Я обрел спокойствие в 1667 году. Конец связи!» Спац. «Я предупредил! Даю тебе сутки! Последствия тебя не обрадуют! Конец связи!» «Отдай мою кровь!» Раймонд Ринольдович секунду-другую сидит неподвижно, а затем снова стучит пальцами по клавиатуре. Теперь он общается с собеседником под ником Жмур. Чингал. Какие новости из Сибири? Жмур. Отказ. Чингал. Отказались продать за тройную цену? Не верю. Жмур. Я еще и от себя накинул пятьдесят процентов, но не сработало. Чингал. Мы можем взять товар сами? Жмур. Нет. Ты же знаешь, как темнейший относится к междуусобицам. Чингал. Между с сибиряками или с бело-зелеными? Какая разница? Жмур. Уперлись? Чингал. Да, не сдвинуть. Жмур. Что будем делать? Чингал. Это я у тебя хотел спросить. Жмур. Я сожалею. Чингал. Слова ничего не значат. Сделай что-нибудь. Жмур. Что я могу сделать? Чингал. Чтобы тебе до последнего дня уксус пить, черепаший ты сын. Раймонд Ринольдович выключает ноутбук, вытаскивает ключ, опускает крышку и сидит в задумчивости. Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года, пятница 12.15. Маша и Алексей бегут по улице от большой группы мертвецов. Им навстречу выезжает бронеавтомобиль с надписью «Мобильный пункт спасения». Пушка, установленная над водительской кабиной, стреляет по мертвецам. Взрыв снаряда разносит их на части, которые летят в разные стороны. Что-то больно бьет Алексея в спину, но он продолжает бежать к автомобилю. Военнослужащий с погонами сержанта протягивает руку Маши, помогая ей забраться в кузов. Алексей с неожиданной для самого себя пройти, заскакивает в кузов следом за Машей. Тверь, 20 февраля 2019 года, пятница, 14-15. Гостиная в квартире дюжинных, оформленная в стиле хай-тек. Много стекла, пластика и металла. Сергей Михайлович, одетый в синий костюм, нервно расхаживает взад-вперед и теребит рукой галстук. Периодически он останавливается у окна и смотрит во двор, где прямо напротив подъезда стоит черный Nissan Patrol с тонированными стеклами. В кармане пиджака Сергея Михайловича звучит начало турецкого марша Моцарта. Сергей Михайлович рывком достает телефон и кричит в него. «Маша! Наконец-то ты где?» В комнату вбегает блондинка в кокетливом синем халате с белыми кружевами. Мать Маши. Сергей Михайлович переключает телефон в режим громкой связи. «В порядке», — говорит Маша. «Еду домой. Только что проехали славодомлю». «Где ты была?» — кричит мать. — Приеду, расскажу, мама, — отвечает Маша. — Очень рада тебя слышать. — А мы-то как рады, — говорит Сергей Михайлович. Я чуть с ума не сошел. А уж про маму и говорить нечего. На ней лица нет. — Маша! — кричит мать. — Не слушай его. Со мной все хорошо. Я просто волновалась. Уехала и пропала с концами. Ты, наверное, голодная. Пожарить курочку с луком, как ты любишь. — Лучше закажите пиццу, — отвечает Маша. «Три... Нет, лучше четыре. Я приеду не одна, и мы жутко голодные. А коньяк дома есть?» «Дома все есть». От радости Сергей Михайлович выглядит помолодевшим лет на десять. Ждем. «Я тебе кое-что покажу». Маша выдерживает небольшую паузу, и ты больше никогда не будешь называть меня фантазеркой. «Не буду. Никогда не буду», — обещает Сергей Михайлович. «Ты только не задерживайся, а то мы с мамой...» «Мчусь к вам со скоростью девяносто пять километров в час», — говорит Маша. «На больше эта колымага не способна».